Глава, 28 Капитана Куарту Сантелино. Грация Лой закончила прибираться на кухне и села в беседку в саду. На несколько минут она растворилась в этом бирюзовом фарфоровом небе. Но затем ее мысли вернулись к мужу и двум полицейским. С тех пор, как он рассказал ей о Маре и Еве и о новом отделе нераскрытых убийств, Грация лилейла надежду, что Морена наконец сможет выплеснуть весь свой ужас на кого-то другого. Грация устала. Эти преступления перевернули их жизнь. С 1975 года Морена никогда уже не был прежним. Этот ужас как будто укоренился в нем, преобразил его, породив навязчивую потребность докопаться до истины. Как будто эти девушки были его кровными родственницами. Но ведь они ими не были. Грация хотела, чтобы он это понял, однако не тут-то было. После нескольких попыток заставить его отказаться от миссии, она сдалась, понимая, что уже слишком поздно. «Он заболел из-за этих убийств, и никто меня не сможет в этом переубедить», — подумала она. «В этих смертях есть что-то мрачное, сверхъестественное, как будто над этими девушками висит проклятие». Даже отсутствие поддержки в отделе и саботаж со стороны коллег и начальства не заставили его отказаться от своих убеждений. «Даже моя любовь», — не без горечи подумала Грация. Дилемма, которая беспокоила ее в данный момент, была другой. С одной стороны, она чувствовала облегчение от того, что Марена больше не один несет этот внутренний ад, и что кто-то другой берет на себя ответственность вместо него возобновляя расследование. С другой стороны, думая об этих молодых женщинах, она задавалась вопросом, не следует ли предупредить их, прежде чем они тоже отправятся к берегам оккультизма и насилия, переполняющего эти преступления. Отправятся, теряя свою чистоту, жизнь, какую они знали. Но если она расскажет им об этом деле и о том, что оно наверняка разрушит их жизни, Мары и Ева, скорее всего, отвернутся от Марена, подтолкнув его обратно к болезненному одиночеству. И это, вместе с физической слабостью и психологическими последствиями, вызванными болезнью, станет для него смертельным ударом. «Что же делать?» — спросила себя женщина, пронзенная лезвием сомнения.